Глава двенадцатая. Сидя на краю скалы, где несколько дней назад развернулись наши сани яростные ночные битвы, я подобно штирлицу задумчиво чертил веточкой в пыли. Что-то в приключившейся со мной истории мне не нравилось. Вернее, не нравилось, конечно, все, но что-то не срасталось. Вздохнув, я решил вновь пройтись по событиям заново. Вот мы появились в дорогаре. В пыли родились несколько кругляшков, символизирующих нашу честную компанию. Здесь оказалось все не так, как ожидалось, и над кругляшками возникла целая вереница вопросительных знаков. Эрни с первого же дня начинает сбор своей кодлы. Кроме него какие-то поползновения делает Иваныч, а Серега? Я попытался в с п о м н и т ь с о бытия первых дней, а Серега нет. Впервые он заявил о своих претязаниях на лидерство на второй день. Я пометил три кругляшка крестиками и сердитыми стрелочками, протянувшимися к другим кругляшкам. Хм, это что-то дает? Ничего. Что было далее? Далее Грингам разделил нас на три отряда, и мы двинулись на охоту. Схватка, трофеи. Нет, все не то, все не то. А не то, потому что я задаю неправильные вопросы. Кто и когда заявил какие-то п р и т я з а н и я не имеет значения. А что имеет значение? Что? Я задумчиво посмотрел на раскинувшееся внизу поселение. Оно было непривычно пустынно. Я практически не помнил, как добрел сюда после того, как Серега вышвырнул меня из крепости. Твою мать, никогда не считал себя зависимым от мнения окружающих, но нынче я был практически сожжен взглядами бывших боевых товарищей. Кажется, даже на Эрни они не держали столько зла. Все-таки Эрни был ублюдком, а я же казался вполне приятным парнем. даже себе. Да, возможно, деструкция со временем и будет направлена на то, о чем твердила Анка, ь на манипулирование и управление. Но тогда, когда мы с ней м, встретились, не думаю, что она сыграла роль. Слишком малый уровень. Но не могла она действительно иметь решающее значение. А значит, это лишь предлог. Предлог удалить меня из нашей честной компании, потому что я стал чем-то мешать. Но чем и кому? Хм. Вот на вопрос кому я, пожалуй, могу ответить, Сереге. Но чем? Ему нужно лидерство, и я не вижу, чем я могу ему помешать. Мне вообще изначально казалась сомнительная идея выдвигаться в лидеры в я с л я х Серега же, черт подери, а ведь это вопрос совершенно не тривиальный. Зачем устраивать здесь такую свару? Блин, да ведь это тот самый правильный вопрос. Зачем? Зачем Серега и Эр не развязали кровавую драку за место вождя? Что это им даст? Начинают собирать клан, или хотят поиметь некий профит с калитов и прочего недешевого барахла? Хм, ну может быть. С некой натяжкой можно принять эту версию. Но что-то мне кажется, здесь есть более г л у б о к о е Зачем? Зачем? Зачем? Я чертил и чертил кругляшки и стрелочки в пыли, но ответ никак не хотел находиться. Твою мать! Нет, но ну твою же мать! Конечно же, я не могу его найти, потому что я не знаю. Я не знаю того, чего знают они. А ведь эти ублюдки явно чего-то знают. От того и суетятся. Я уселся, обхватив колени, пытаясь ухватить за хвосту с к о л ь з а ю щ у ю мысль. Может ли быть, что не для всех из нас положение дел в я с л я х стало неожиданностью? Может, но по косвенным признакам все-таки не думаю, что это было так. Да, Эрни буквально с первого дня начал сбивать себе кодлу, но Серега до второго дня не делал никаких поползновений, и даже позже он не стал расширять нашу банду с Аньком. Нет, Эрни и Серега что-то такое узнали здесь, причем Эрни почти сразу, а Серега должно быть несколько позже. А теперь вопрос на миллион: что и у кого они могли здесь узнать? И если вопрос что оставался открытым, то вопрос у кого не оставлял особого пространства для маневра. Я улыбнулся и стер нарисованной ладонью. Пустившись с заветного уступа, я миновал рощицу и ступил на центральную площадь. Стояла мертвая тишина. Кажется, даже птички перестали щебетать, когда мы покинули поселение. Тяжелые врата были по-прежнему распахнуты настежь, а смотровая вышка серотливо торчала на берегу ручья. Лишь ш у р ш а щ е е ж у р ч а н и е воды нарушало спокойствие пейзажа. Мне вдруг захотелось тщательно обыскать поселение, но я отбросил эту мысль. Совсем не улыбалась столкнуться с э р н и или одним из его прихлебателей. Уверен в прямом столкновении любой из них скрутит меня в б а р а н и и рог. Серега уже показал, как добиваться подчинения даже у людей, имеющих бессмертие. Перебравшись по камням через ручей, я приблизился к бараку мастеров. Из него не доносилось ни звука, будто он был необитаем. На вид этот сруб ничем не отличался от остальных домиков яслей. Те же п о т е м н е в ш и е от времени бревна со следами не слишком умелых ударов топоров. В углах навеса над крыльцом трепетала на легком ветерке паутина, а перед дверью на утоптанной земле темнели стоптанные комочки жевательной травы. Странно, не замечал, чтобы кто-нибудь из мастеров баловался подобным, хотя в последние дни я вообще редко их видел. Складывалось ощущение, что они выходили из барака лишь для того, чтобы перехватить у торговцев ящичек другой п о и л а и уединиться для душных кухонных разговоров. п о д о п т а в ш и с ь у двери и для чего-то оглянувшись на пустынные ясли, я наконец постучал. И ничего не произошло. Постучал еще раз. Мастер Акаунаг, мастер Грингам, мастер... <кхм> Имени третьего мастера я не знал. При взгляде на него не возникало системной надписи. Странно, неужели ранее это не привлекало моего внимания? Б*ть, ну где они? Куда-то свалили? Я постучал е щ е раз, потом ногой, а потом, вспомнив анекдот про Штирлица, усмехнулся и толкнул дверь. И н и чуть не удивился, когда она беззвучно отворилась. Внутри было также тихо и темно. Свет несмело пробивался сквозь единственная занавешенная грязной занавеской окошко и практически ничего не мог осветить. На дощатом полу склеил мусор, а стол и два стула — единственная меблировка комнаты. Готовы были того и гляди рассыпаться прахом от ветхости. На противоположной от входа стене висела еще одна грязная занавеска, скрывающая проход в другую комнату. Б*ть и как это понимать? А понимать это надо так, что кто-то вводит нас за н о с Сплюнув и стиснув зубы, я было протянул руку, чтобы откинуть занавес, как вдруг ясно и четко услышал голос Акаунага: "Что тебе нужно, кусок влагалища?" От неожиданности вздрогнув. И, Едва не запустив проем магии, я мрачно крикнул в ответ: "Поговорить". Ты уверен в этом? В голосе мастера явно с л ы ш а л а с ь усмешка. Да. И уже на следующей фразе усмешка превратилась в откровенное издевательство. А не тот ли ты хрен к о е в а н а м е д н е выгнали из отряда землян? Вот ублюдок. Все-то он знает. Тот. Просто ответил я. Не в моем положении было х о р о х о р и т ь с я Повисла напряженная пауза. И когда я уже было хотел уйти, Акаунак неожиданно изрёк: "Что ж, тогда проходи". Я отодвинул занавеску и сделал шаг. И оказался на берегу. Твою же мать, яйцо айеха! Синк-кол, в который вел телепорт, был небольшим, метров сто в диаметре. Но на этом крохотном пространстве как-то умудрился уместиться и пруд, и маленькая рощица, и большой двухэтажный особняк, облицованный по т е м н е в ш и м от времени мрамором. Углы здания подпирали статуи, колонны венчались каменными листьями, большая терраса была увита плющом. Воды пруда плескались прямо у мраморных ступеней, а тропинка, на которой я стоял, вела к другой стороне террасы. Но главная изнанка здесь она была насыщенного розового цвета. Редкие красные с п о л о х и пробивались сквозь похожие на вату клубы длинными молниями. Маленькое солнце стояло прямо в зените, но жарко почему-то не было. Ласковые лучи отражались от тихих вод пруда, россыпью солнечных зайчиков. На террасе стоял большой дубовый стол и несколько плетеных кресел. В двух из них развалился Каунак и Грингам. Третьего же мастера нигде не было видно. Удивлен? Я промолчал, не желая отвечать на риторический вопрос. Вместо этого поднялся по ступеням, задев ногами звякнувшие пустые бутылки, плюхнулся в одно из кресел и по хозяйски оглядел стол. В одном Серега был прав: квасили мастера на пропалую, а вот закусон был довольно слабенький, но и его хватило, чтобы у меня потекли слюнки. Запеченная в чесночном соусе курица, парочка салатов и аж три вида копченой нарезки. А он наглец! Кивнул Грингама Каунагу, и я понял, что оба мастера уже порядком накиданы. Серега и Эрни были здесь. Что вы потребовали у них за информацию? Грингам подцокал языком, пошевелил усами, а потом вдруг показал клыки, то ли в улыбке, то ли в угрозе. Человеку на его кошачьей морде эмоций было не разобрать. А Каунаг же, подперев тяжелую голову когтистой лапой, мрачно созерцал воды пруда. Здаётся мне, он уже был в стадии лыка невязания. Быть может, ты и наглец, но я обламывал и не таких наглецов. Промурлыкал Кошак, и я вдруг ощутил резкую боль в в и с к а х Она сбросила меня со стула, прокатилась от головы до пят о й обратно, и только чудовищным усилием воли мне удалось не застонать. Скрючившись под столом меж пустых бутылок, я мысленно выл и рыдал, по щекам катились слезы. Но ни единого звука сраный ублюдок не услышал, и вдруг боль ушла. Это для профилактики, чтобы ты понимал свое место. Можешь сесть. Я осторожно поднялся на колени, пытаясь понять, смогу ли я сейчас принять вертикальное положение. От голоски огненной волны еще блуждали по з а к о у л к а м разума, От долбаного кошака хотелось придушить голыми руками. Но это желание подождет. Сейчас мастера были единственными, кто мог мне помочь. Усевшись в кресло, я все-таки не удержался и набулькал бурого поила в пустой стакан, вероятно принадлежавший третьему мастеру, а прокинув л себя, занюхал рукавом рубище. Увидев этот жест протеста, Грингам зыркнул глазами, но когда я, не поморщившись, проглотил огненную воду, одобрительно кивнул. Я деловой Харрири. Я скажу тебе тоже, что и говорю всем. Но заметь, твое положение сейчас намного сложнее, чем положение тех, кто был до тебя. А значит плата будет выше. Это а к а л и т Он извлек из инвентаря дымчатый кристалл, и тот завертелся на столе подобно монетке. В Яронте он стоит полсотни золотых. В Ганомаде вдвое больше. А на драконьей бирже в а г и с т а с е за него можно выручить и две сотни. Да, как все прозаично. Всему виной бабло, бабло и еще раз бабло. Нет, не сказать, что я был удивлен. На самом деле нечто такое я и предполагал, но все равно подобное расчехление оставило чрезвычайно м е р з о т н ы й привкус. Мастера таинственные и н о м и р о в ы е существа. Ага, как же обычные прощелыги, которые, используя должностное положение, просто делают свой маленький гешефт. Организация Серегой промышленной добычи добра теперь заиграла новыми красками. От злости на этих уродов и на самого себя захотелось зарычать. Но вместо этого я понимающе улыбнулся. У тебя есть чем оплатить информацию? Я кивнул. Кое-что, конечно, у меня было. Моя доля с охоты в последние дни. Говори, что хочешь знать. Как мне выбраться из яслей? Кошак задумчиво поглядел на клубящуюся дымку из нанки, словно прикидывал, сколько это может стоить. Почему-то мне казалось, что эту инфу он и так должен был сообщать новичкам согласно своим обязанностям. Три околита, и ты получишь исчерпывающую информацию о том, как а к а р и попадают отсюда в Большой д о р о г а р р р Более полутысячи золотых за пару минут базара. Да банкиры всего мира позавидуют такому бизнесу. Два. Брякнул я мрачно. Нос р а н ы й к о ш а к вдруг ощерился, в с т о п о р щ и в усы. Ты кое-что не понял, щ е н о к Торг здесь неуместен. Или вываливай плату, или катись ко всем ч е р т я м Сплюнув, я буквально выбросил кристаллы из инвентаря. Соблюдать даже видимость п р и л и ч и я с этими ублюдками пропало всякое желание. Тот -то же к о ш а к накрыл кристаллы лапой, и те исчезли в его инвентаре. Так слушай: попавшие сюда имеют право достигнуть пятнадцатого уровня, но не имеют права на третью линейку. Ее они получают уже в Большом Дорогаре. Для вас, Акари, выход из я с л и лишь один. Через портал под названием <смех> "Портал выхода", что находится в северо-западном углу этого синкола. Но воспользоваться им смогут лишь те, кто получил метку Шайна, которая в свою очередь добывается по ключевому заданию этой зоны. Но боюсь, Акари, у тебя проблемы. Ключевое задание не выполнить в одиночку. Акари должны показать богам, что способны действовать сообща. Как правило, к концу периода испытания Акари объединяются и уходят в Большой Дорогар. Но бывают и исключения. Препрозрачнейший намек. В чем заключается задание и где его взять? В двух днях пути по течению ручья находятся древний развалины г о л у м ь е г о города. Когда-то, еще до того, как в этот синкол пришел Дорогар, голумы не были похожи на себя нынешних. Они ковали оружие, имели письменность и даже вели завоевания. Но нынче от этой цивилизации остались лишь эти развалины. Достигнув их, Акари находят хранителя ветвей Голумов и пробуют исполнить пророчество, сказанное им в давние времена. Древние развалины, п о л н ы призраков и чудовищ, и поверь, это не легкое задание. Я не помню, чтобы с ним справлялся какой-либо отряд, состоящий менее, чем из восьми Акари. Блин, вот это уже много более интереснее. От этих простых слов вдруг п а х н у л о древностью и тайнами. До того, как в этот синкол пришел д а р о г а р черт подери, что это значит? У тебя есть еще вопросы по этой теме? Вопросов было множество, но я задал самый животрепещущий, ибо был уверен, что за любое лишнее слово ублюдок потребует платы. Что происходит с теми, кто не может пройти ключевое задание? Кошак растянул тонкие кубы в подобие человеческой улыбки, обнажив клыки. Каждому акари дается тридцать дней, чтобы достичь пятнадцатого уровня и уйти из яслей. Если же он этого не делает, то у него будет еще один шанс. Но я не сказал бы, что он особо приятен. Но хватит, я достаточно тебе рассказал. Ты хочешь что-то еще узнать? Сволочь, собирается раздеть меня до нитки? Конечно, у меня было еще кое-что, что я хочу еще узнать. Как твою мать отсюда свалить? Мне очень не понравилась эта таинственность вокруг второго шанса. Может быть, конечно, этот ублюдок просто нагнетает туман, с него останется. Но что-то подсказывало, что до этого второго шанса и в самом деле лучше не доводить. Хочу. Есть ли еще вариант, как убраться отсюда для человека э, в моем положении? Грингам снова утопил взгляд в п у ч и н а х изнанки, а Каунак же по-прежнему не подавал признаков жизни. Накуренный он что ли? Не знаю даже, чем тебе можно помочь. Он замолк, и я безошибочно угадал, чего он ждет. Черт подери, у меня осталось не так уж много добра. Сколько ты хочешь? Чёртов кошак снова ощерился. Всё, что у тебя сейчас есть, сказал он. У меня мата не хватало на ублюдка, но делать было нечего. Один за другим я стал выкладывать оставшиеся о к о л и т ы и сумеречные кристаллы. Когда же на стол легла сумка с шаманскими ингредиентами, Грингам жестом остановил меня. Этого дерьма не надо. Я же затаил дыхание. Если у него способ узнать, что еще находится в моем инвентаре, я столько не знаю о Дару Гаре, что вполне может быть, что и есть. Но мастер удовлетворился кристаллами. Черт подери, какая не пыльная, но доходная р а б о т е н к а Скучная, правда. Да и честно говоря, у меня были большие сомнения, что эти ребята единственные получатели прибыли. Это же подумать только, сколько бабла можно срубить только с одного призыва, а с целой планеты. к о ш а к тем временем набулькал себе кружку и залпом выпив, удовлетворенно фыркнул. Сегодня у у б л ю д к а был хороший день. Я последовал его примеру, стараясь не выдать своего нетерпения. Но, конечно же, едва дождался момента, когда он начал говорить: "Разве что ты найдешь себе союзника? Союзника? Уж не о б е р н и и его подхалимах он плетет? Я, конечно, не о тех неудачниках, что пополнят собой. Неважно. Даже объединившись с остальными изгоями, ты не будешь иметь и шанса на прохождение ключевого задания. Нет, я о другом." Ясли, хотя и небольшой, но полноценный синкол. Попавшие сюда обычно не стремятся его изучить и пробежавшись по уровням, сваливают в большой мир. Ну, а кроме, конечно, вышеупомянутых неудачников. Но на самом деле эта локация много глубже, чем просто примитивное место охоты. Если задаться целью, здесь можно найти немало интересного. В общем, слушай и запоминай. Есть кое-кто, кто может тебе помочь. Выйдешь из долины и пойдешь на север, пока не достигнешь пещер Хакума. Найдешь небольшой ручей в южной части локации. На карте он будет обозначен как кабаньи ручей. Пройдешь до истока и там он тебя найдет. У тебя есть еще какие-либо вопросы? Твою мать! Я рассчитывал за столько бабла з а и м е т ь несколько больше, чем туманное указание пойти туда, не зная куда. О чем мы заявил с ранним у кошаку? Ты много себе позволяешь, щенок, прорычал он в ответ, а к моим в и с к а м вновь подступил огненный вал. Ты и так получил много больше, чем те, кто здесь был до тебя. А теперь иди и не беспокой нас попусту.